Эпилог. Столовая в Бриндл-Холле выглядела великолепно. Если Эвелин Бриндл собирала гостей, то обеды и ужины всегда проходили безупречно. «Кого ждём?» – спросил мэт «Всех, Мэтью. Тебе пора включаться в светскую жизнь. Я пригласила семью Кэссенов. Их дочь Аннабель всё ещё не замужем». «Мама, пожалуйста, не бери на себя роль свахи. Я сам разберусь со своей личной жизнью». «Ты ни разу никуда не приглашал ни одну девушку после того, как расстался с милисой Так нельзя. У тебя есть долг перед семьей. Нашему поместью нужен наследник». «Это несколько старомодно, мама. У Сары есть дети, и ее Генри вполне способен управлять поместьем. По крайней мере, не хуже, чем другие». «Генри не бриндел «Это всего лишь фамилия». — улыбнулся Мэтт. — Телбот приехал, пойди встреть его. — Ты еще кого-то пригласила из нашего участка? — спросил мэт Да, я знаю, как ты относишься к своим коллегам. Я пригласила Лили и эту новую женщину, Кейт Бакстер, а также Карлайла с помощником, с Бэквитом. Мэт подумал, что Бэквиту не понравилось бы, если бы он услышал, как его назвали помощником Карлайла. Члены группы Мэтта приехали все вместе. Телбет предусмотрительно купил цветы и шоколадные конфеты для Эвелин. Он взял ее под руку и повел в зимний сад. Кейт улыбнулась. «Какой хитрец!» – заметила она. «Но он безобидный, и он нравится моей матери, несмотря на то, что она говорит». «Я не представляла, что вы живете в такой роскоши». Кейт огляделась. «Поразительное место. Дом, в котором творилась история». Мэт улыбнулся. «Да, история тут сочится из всех щелей, но у нас не было денег на содержание этого дома, пока мы не открыли территорию для туристов. Мы были на грани банкротства». «У вашей мамы есть титул, леди Бриндл. Он когда-нибудь перейдет к вам?» «К счастью, нет. Титул получил мой отец за то, что сделал для промышленности страны». «Ваша мама чуть не пострадала из-за Ведела. Всё могло бы закончиться печально. Наш начальник отдела гораздо более приятный кандидат. А уж в сравнении с Веделом». «Теперь, когда он мёртв, а Брэнд сидит за решёткой, люди Ведела ничего не скрывают». Перебила Лили. болтает без остановки. Только успевай записывать. отмывание денег прекратилось. Красный каблук закрыт. Один из членов шайки сам пришёл и рассказал о том, что случилось с вами сержантом Полой. Он задержан и готов подписать официальное заявление». В конце концов, справедливость должна восторжествовать». «Насчёт справедливости не знаю. Но я буду рад, если просто удастся подвести черту под этим делом». Лили ткнула его локтем в бок. «Одна роскошная блондинка просто пожирает вас глазами, сэр». Зал заполнился гостями, приглашёнными матерью Мэтта. Лили имела в виду Аннабелли Кэссен. Мэт почувствовал, как мобильный телефон вибрирует в кармане пиджака. Его мать запрещала оставлять включенными мобильные телефоны на таких вечеринках. Но Мэтту кратко взглянул на экран. Звонил Грэм Харвуд. Мэт отправился в кабинет и запер дверь. «Что у тебя, Грэм? Отпечатки пальцев на ножей, которым убили Поттера. Они принадлежат Каролине Веддл». «Спасибо, что сообщил. Она во всём призналась и задержана. Я скажу Телботу». Мэтт вернулся в зал. «Где Телбот?» Лили кивнула на внутренний дворик перед зимним садом. «Крепко обнимает вашу мать. Сейчас ни в коем случае нельзя им мешать».